382. -е. Гуру. Так важно понять, что освобождение в духе. Можно иметь все, что имеют люди, и трудиться даже лучше других, но не быть в духе свободным от обычных оков, которыми скованы люди. Освобождение лежит в сфере сознания. Сколько мыслей и труда следует предпослать, чтобы оно состоялось. Так и живут на земле люди, в свободе или рабстве у окружающих их вещей и явлений, и обычно даже не осознают своего рабства, если рабы